Мне нравятся все женщины на свете Блондинка или брюнетка все равно Признаюсь, не бросая слов на ветер Что я их полюбил уже ж давно От тем, кто без подруги пропадает Открою я сейчас один секрет Ведь некрасивых женщин не бывает Бывают лишь мужчины так себе За милых дам, за милых дам Мой первый тост, и тут и там Без милых дам, без милых дам Как день прожить, не знаю сам Для милых дам, для милых дам Всегда я свеж, не по годам И если надо, жизнь отдам За милых дам Ripping to be Нуждаюсь я в совете Ведь мучаюсь я каждую весну Мне нравятся все женщины на свете А выбрать надо все-таки одну Мне нравятся все женщины на свете Блондинка или брюнетка все равно Признаюсь, не бросая слов на ветер